и свет во тьме светит. Почему и каким образом красный или оранжевый абажур покорил шестую часть земной суши, я могу только предполагать. Его место в центре главной комнаты из нескольких, если они имелись у советской семьи, или просто в центре комнаты, можно объяснить традицией дореволюционной столовой — Однако это объяснение меня не вполне удовлетворяет. Почему именно абажур стал обязательным элементом советского быта времен коммуналок, а не ширма, например, ведущая свое происхождение из будуара, но практически полезная и в общей комнате? Ширмы встречались нечасто, а абажур же распространился повсеместно. Возможно, дело в том, что абажур был символом освещенной внутренней жизни в семье, противостоящей темной и угрожающей жизни внешней. Частные люди отгораживались от общественного существования оранжево-красным светом абажура, подчеркнуто домашним уютом этого света. В светлом пятне под абажуром жизнь была выносима, вне этого пятна непредсказуема и потому ужасна. Я не помню комнаты без абажура над круглым, иногда квадратным, столом. Я помню все детали его конструкции, потому что, когда абажур выходил из строя, его ремонтировали или воссоздавали заново общими семейными силами. Основу или каркас абажура делали из толстой, мягкой алюминиевой проволоки, которая обычно использовалась для силовой электропроводки. Каркас представлял собой восьмисторонний объем, напоминающий воображаемую шляпку гриба, ограниченную проволочными меридианами. Выгнутый и скрученный в более или менее жесткую фигуру каркас из рук главы семьи передавался в женские. Проволочные ребра плотно обматывались лентами, нарезанными из той же ткани которая должна была пойти собственно на абажур каркас обмотанный этими лентами становился толстым и рыхлым но переставал гнуться после этого основу обтягивали тканью клали каркас на полотнище натягивали его и прикрепляли нитками к каркасу потом также натягивали смежную часть полотнища и так далее. Натянутая ткань слегка прогибалась между каркасными ребрами. Электрический патрон продевали в кольцо, которым венчался абажур, а тесемки, пришитые к ребрам, привязывали к крюку в потолке. После этого в патрон венчивали лампу, и абажур повисал над пикейной скатертью, сияя, как солнце. Солнечный свет абажура падал сверху на скатерть. На скатерти стояли оставшиеся от синего сервиза кобальтовые чашки, заварочный белый с золотом чайник с чужой крышкой, хрустальная в мельхиоровой оправе сахарница, в которую запрещалось совать мокрую ложку, потому что сахар слепался в комок, и на керамической плитке подставки малированной со сколами, Зеленый чайник с кипятком. «Пойди, повтори географию», — говорила мать. Я со своего дивана старательно прислушивался, пытаясь понять, что от меня скрывают. Но родители говорили тихо, и многие слова были мне неизвестны. Они сидели под солнечным абажурным светом и обсуждали план семейной обороны. Опасность наступала на этот оранжевый свет со всех сторон. Соседи нашей московской родни перестали здороваться. Марьяно-Рощинские мальчишки с криком Пешком ходи вредительша выталкивали старух из трамвая, а у нас в городке майора медицинской службы Арон Марк Чекатса молодые врачи не впустили в госпиталь. Мне было очень обидно, что меня не зовут на Военный совет. Но абажур светил и на меня и я чувствовал себя соучастником, несмотря ни на что. Опыт самодельного изготовления абажуров, их приходилось часто ремонтировать и даже полностью заменять, потому что лампы довольно быстро прожигали в них желтые пятна, был использован в 60-е для совершенствования польских и ГДРовских настольных ламп и торшеров. В дело пошли старинные шали и скатерти, завалявшиеся с давних времен трофейное кимоно и неведомо откуда взявшиеся парча. Но настоящие красно-оранжевые абажуры, которые подвешивались в центре комнаты, тогда же пропали. Видимо, для их существования, для солнечного их сияния, был необходим лагерный мрак вокруг. А пятерожковые немецкие светильники и как бы хрустальные чешские люстры давали рассеянный народно-демократический свет. И только богемные оригиналы сохраняли в своих малогабаритных гостиных светящиеся под потолком огненные грибы, обгоняя моду на советское ретро.